клюшкой можно размозжить голову человеку с одного удара странно что сумка с клюшками нигде не попалась мне на глаза а ведь я смотрел всю раньше юрий алексеевич посещал спортивный зал world класс кажется но в последнее время перестал он потянул коленку или сухожилие я не знаю точно иногда мы с ним играем в настольный теннис на заднем дворе есть стол